Глава шестая. «Мужчина, куда вы здесь, Заня?» Бесцеремонно шагнувший в примерочную кабинку небритый тип маргинальной наружности в грязном спортивном костюме, сноровисто зажал возмущенный его вторжением полураздетой даме рот и, ни слова не говоря, тут же блеснувшим во второй руке ножом стал наносить бедняжке смертельные удары. Уже после второго ножевого ранения, когда узкий длинный клинок угодил точно в сердце, вытращенные от изумления глаза бедняжки остекленели, но хладнокровный маньяк все равно продолжал колоть ножом несчастную, ничуть не обращая внимания на то, что разлетающиеся по всей кабинке кровавые брызги залили его руки, костюм и даже лицо. А лишь когда мертвая женщина перестала дергаться от смертельных ударов, Убийца разжал пальцы, тисками сжимавшие ей челюсть, и, лишённое опоры тела, сползло по залитому кровью зеркалу вниз. На ладони, затыкавшей женщине рот, остались глубокие кровоточащие борозды от прокусившей кожу страдалицы. Но маньяк на свою разодранную ладонь даже не глянул, просто вытер с нее кровь аштанину, сложил и убрал в карман ненужный больше нож и перешел к выполнению второй части поставленной задачи. Активировав тычком пальца, закрепленную на ухе гарнитуру, он спокойным голосом отрапортовал своему отражению в заляпанном кровью зеркале. «Я на месте, госпожа, о наличии краски позаботился». «Прекрасно, любимый!» – хрустальным колокольчиком зажурчал в ухе ее голос, мгновенно отозвавшийся неописуемым восторгом в каждой клеточке его тела. «Сейчас у тебя перед глазами появится рисунок». «Любимая, постарайся максимально точно перенести его на все три окружающие зеркальные поверхности, а когда закончишь, просто вскрой мой подарок, и наша любовь, обещаю, продлится целую вечность». «Конечно, госпожа, я все сделаю, госпожа», расплылся в счастливой улыбке маргинальный тип, обнажив гнилые пеньки редких зубов. Как и обещал обожаемый голос в ухе, перед мысленным взором мужчины обозначился световой рисунок эдакого гибрида многолучевой звезды и снежинки. Присев на корточки и макнув указательный палец правой руки в собравшуюся на полу вокруг тела покойницы кровавую лужу, он начал шустро черкать красные полупрозрачные линии поочередно на каждом из окружающих зеркал – постепенно заполняя пространство вокруг себя копиями, висящего перед мысленным взором оригинала. Справившись с немудреным заданием меньше, чем за минуту, маргинальный тип выудил из-за пазухи перетянутую пестрой лентой коробку. Не срывая ленты, он просто надорвал на одном из краев упаковочную бумагу и картонку коробки, и в подставленную ладонь изнутри посыпалась сухая трава невероятного светло-розового оттенка. Подхваченная тут же невесть откуда возникшим в глухой кабинке порывом ветра, горсть сухой травы с его ладони пыльным облаком разлетелась во все стороны и как пылесосом втянулась тут же в кровавой линии трех рисунков на трех окружающих мужчину зеркалах. Дальше события, вырвавшись из-под контроля маргинала, понеслись сумасшедшим галопом. По трём зеркальным поверхностям одновременно снизу вверх прокатилось что-то наподобие световой волны, и вместо своих отражений в зеркалах мужчина увидел вдруг три сюрреалистические картинки с просторами сплошь покрытыми невероятной розовой травой. Однако долго любоваться потусторонними красотами ему не позволили тамошние агрессивные аборигены, которые, одновременно хлынув внутрь тесной кабинки, Из трех зеркальных порталов буквально разорвали на части даже не успевшего закричать смертника. Дальний экран затянуло чернильной тьмой, и мне не пришлось наблюдать за кровавой вакханалией, разразившейся после сотворенного на моих глазах прорыва в зале спортивного супермаркета, доставшегося на поругание потусторонним тварям. Мою же непосредственную причастность к грянувшему как гром среди ясного неба в реале кошмару подтвердила загоревшаяся через несколько секунд в чернильной тьме перед мысленным взором строчка системного лога. Внимание! Прогресс таланта настройщика плюс 0,17%.